глава 49. Я думаю только о жизни здесь, в этом селении под Эворой, где время проходит так медленно, но вместе с жизнью. Почти ничего нет в моем жилище. Почти ничего нет в селении. Кое-какая мебель в доме выделяется на фоне выбеленных стен, а снаружи красноватая земля собирает немыслимое количество сжатых колосьев. Оттуда видятся мне человечество аграриев в штанах и юбках иных времен. Они уже собрали пшеницу и в ус не дуют. Я, впрочем, тоже. Приехав сюда с этой тетрадью, но без компьютера, я надеялся скинуть с себя тяжкое бремя. Однако ощущения возникли странные. Потому что ежеминутно тянет меня терпеливо править текст, как делал я дома, переписать написанное утром, а потом набрать на компьютере, распечатать, перечести и вычитать его на бумаге, а потом снова на экране. И на этом этапе чувствовал себя пианистом, который верен партитуре, но волен интерпретировать ее. Повторение с каждым днем все отраднее. В конце концов, эта отрада связана с моим собственным дневником — едва ли не с первой минуты, ориентированного на повторение как главную тему. Сам того не ожидал, но очень скоро увидел, что на этом новом этапе движение нелегке без компьютера имеет свои неудобства, потому что теперь я только и делаю, что тоскую по бесконечному совершенствованию, которому предавался дома, снова и снова повторяя написанное за день и под конец маниакально гонясь за ним в вечной надежде улучшить. Теперь вижу, что на самом-то деле в Барселоне я, повторяя столько раз, сколько считал нужным написанные за день слова, добивался физического и морального изнеможения. И сам себе напоминал одного длиннобородого художника, который по приглашению моего деда проводил лето в нашем имении и на протяжении трех или четырех лет больше ста раз написал одно и то же дерево потому, наверное, что искал отраду, вроде как я со своими текстами, в постоянном переделывании уже сделанного. Энд. В конце дня я отправился в местный бар, рассудив, что если стану таиться от людей, навлеку на себя подозрение В Лиссабоне меня наверняка уже ищут. Пересекая площадь, повстречал человека, по виду которого можно было определить безошибочно местного портного. Он, должно быть, только что закрыл свою мастерскую и еще держал во рту булавки. Голова опущена во всем облике меланхолия, движения вялые. Я снова спросил себя, что же такое происходит со всеми здешними партняшками. Я не смог отказать себе в удовольствии назвать их именно так, что они всегда так подавлены и угрюмы, и почему их мир так разительный, отличается от мира парикмахеров с их жадным интересом к окружающей действительности и многообразию жизни, интересом, который едва ли встретишь в мире портных, вечно отуманенных печалью. В баре мне не удалось расслышать, о чем толкуют завсегдатые. Они говорили очень тихо, словно в интимном рассказе из романа моего соседа. Может быть, пересказывали друг другу историю дохлой лошади и молодого иудея, Я опасался, что кто-нибудь попросит у меня прикурить, а потом спросит, не тот ли я черевовещатель, которого разыскивают в Лиссабоне. В эту минуту в бар вошла женщина. Грузные бедра, веретянообразные конечности, чрезмерная бледность, которая вкупе с шаткой поступью, проявившейся при проходе к стойке, все это заставило меня принять ее за призрак, слишком сильно желавший быть таковым. Я же, в свою очередь, был так угрюм, словно вырядился на маскарадский летом. Где-то вдали остались нищие и прочие заговорщики с квартала Койот. По правде говоря, вдали оказалось вообще всё, потому что совершаемое мною странствие возвращения не предполагало. Как если бы, я собираясь на Марс, я взял билет в один конец». Я допил свой стакан вина и, уже собираясь покинуть бар, расслышал, как женщина попросила огоньку у одного из посетителей, причем очень тихо и бессвязно произнеся несколько слов, как мне показалось по-арабски. И увидел, что ситуация осложняется настолько, что спохватился. «Мне надо идти своей дорогой». Но все же задержался, предаваясь невинному развлечению. Подел горящей сигаретой в воздухе, вычерчивая в темноте какие-то фигуры. И пока припоминал иные времена, меня вдруг осенила необыкновенно глубокая мысль. Но она мелькнула и тотчас исчезла, испарилась, прежде чем я нашел, чем и на чем записать ее».